Если спросить меня о том же, скажу, спал превосходно, здоров как бык. Он улыбнулся широкой улыбкой. Это была не царственная улыбка, нет, это была улыбка воина, победившего несметные полчищи. — Ганнибал, — сказал его младший брат Магон, — смуглый, большеголовый молодой человек, обожавший красивые доспехи, оружие и всегда хорошо вооруженный. По твоему виду, я сразу решил, что тебе есть что сказать нам в это весеннее утро. — Да, — ответил Ганнибал, — ты угадал. И я скажу нечто, когда все усядутся поудобнее, ибо разговор будет не из простых. — Мы к этому уже привыкли, — заметил Магон, ища глазами подходящую скамью. — К чему, Магон? — К твоим непростым разговорам. «Ничего не поделаешь», — сказал Ганнибал. «Такое время. Римляне шуток не понимают». Магон обратился к соседу, чтобы слышали все. «Эти же слова произносят римляне, когда имеют в виду Карфаген». Ганнибал помрачнел, насупил брови и глухо повторил. «Такое время». Зал, в котором происходила эта встреча, был прямоугольный, убранный очень просто — а, сказать точнее, никак не убранный. Посредине стоял длинный и с конца в конец грубо обструганный стол, по обе стороны стола — скамьи, какие можно найти в любом крестьянском доме, плоское бревно на четырех слоновьих ногах. Окна были большие, сравнительно с васконскими легальскими, и, словно из другого мира, прекрасные финикийские цветные стекла. Эти стекла и были главным украшением зала. Пожалуй, никаких украшений больше и не требовалось. Это римляне покрыли бы стены всяческими росписями и барельефами, разукрасили бы белым и черным мрамором. Нет, здесь ничего более не требовалось. Дерево и цветное стекло, что может быть скромнее и прекраснее. Однако наилучшие украшения... Военачальники, собравшиеся здесь, принадлежа различным народам и племенам, они самим видом своим и одеяниями являли чудесную пестроту, которая соперничала с разноцветием оконных стекол. В сущности Ганнибал нынче утром собрал военный совет, хотя избегал этого определения, просто желал поделиться своими мыслями. Он не будет спрашивать совета. Сейчас никакого совета не требуется. Итак, Ганнибал уселся в голове стола. Скамья под ним была тоже грубая, тяжелая, словно на ней собирались рубить воловьи туши. — Великие начальники нашего объединенного войска! — начал Ганнибал снова по-эллински. — Мы живем с вами в прекрасном Новом Карфагене. Мы вкушаем сладость жизни. Он уперся взглядом в бронзовое красивое лицо нумидийца Нараваса, чья склонность к наслаждениям была притчей во языцах. Да, вкушая сладость. В конце концов, в этом нет ничего дурного. Человек рожден именно для этого. Я бы сказал так, заурядный человек, но не воин, — Ганнибал заговорил громче. До моих ушей дошли неприятные слухи. Солдаты спрашивают, долго ли будет продолжаться праздное безделье в новом Карфагене. — Верно, — подхватил Галберикс. — Такое мне доводило слышать. — Неудивительно, — продолжал Ганнибал, не отводя глаз от Нараваса. — Что ведутся подобные разговоры в войске, где собраны воины, а не женщины? Воин не для того занимает свое место в боевом строю, чтобы дохнуть от безделья, но чтобы готовиться к походам или жить в походах, не так ли? Этот вопрос обращен к левицу Матосу, пожилому, опытнейшему начальнику всадников. — Так, — коротко сказал Матос. Он произнес это короткое слово, потому что думал только так, а не иначе. Он ходил в сицилийские походы еще с Гамелькаром. затем с Газдрубалом в Нумидию и с Ганнибалом немало прошагал по испанской земле. Ганнибал улыбнулся, словно бы через сил. «Все это, то есть то, о чем мы с вами говорим, настолько очевидно, что нет здесь места ни для споров, ни для пустых разговоров, иначе мы превратимся в болтунов, а этого, я надеюсь, никому не хочется».